Петя пришел в себя и открыл глаза, еще не веря в чудесное спасение. Он лежал на боку вдоль дороги, с содранной кожей щеки, чувствуя мелкие шероховатости асфальта. С этой позиции виден темный БМВ с включенными фарами. Видимо, кто-то проезжал мимо, остановился, решив узнать, нужна ли помощь. Чтобы разглядеть проклятую «Волгу», нужно было пошевелить головой но шея онемела. Дышалось тяжело, сгустки крови забили нос. Левый глаз совсем закрылся. Непонятно, он цел или вытек. Петя не чувствовал правую ногу, но, кажется, мог пошевелить левой ногой. Это хорошо, значит, позвоночник не сломан. Боль шла из поясницы, опоясывала грудь и спину, поднималась к самому горлу. Но эту боль можно было терпеть. Он провел сухим языком по кровоточащим деснам, из которых торчали острые осколки. Передние зубы вылетели, когда он ударился об асфальт. От смерти спас шлем. Расколотый надвое, он валялся на дороге у обочины. Рядом стояли какие-то люди. Кажется, трое мужчин. На мокром асфальте вытянулись их черные тени. Люди тихо переговаривались между собой. Не сразу Петя смог разобрать слова. «Я ехал из Владимира. Ночь, на трассе скользкая. Скорость 150», — говорил мужчина. «Лопается покрышка, а я как раз по мобильнику говорил. Короче, вылетаю с дороги в чисто поле. Тачка становится на уши. Четыре раза перевертывается через крышу. Сработали передние и боковые подушки безопасности. На мне не царапины, только нос разбит» а вместо нового «Лексуса» — груда металлолома. «Ну, подушки, тут все понятно. Ладно, надо закругляться. Или мы тут ночевать останемся?» «А чего? Подходящее место». Кто-то хмыкнул. Петя закрыл целый глаз. Вероятно, эти люди сами не рискнули вести его в больницу. Побоялись трогать тело. Вдруг у пострадавшего травма позвоночника. Люди просто вызвали скорую. Теперь нужно набраться сил, немного потерпеть. Но позвоночник цел, ведь он чувствует одну ногу. Эта мысль вертелась в голове, как заезженная пластинка. Не уходила. У него крепкое молодое сердце, он выкарабкается. Петя сказал себе, что попадал еще и не в такие переплеты. Взять хотя бы прошлогоднюю аварию на Минке. Он хотел что-то сказать, но язык не слушался. Попытался вытянуть левую ногу и застонал. Тихо, едва слышно. Разговор оборвался. Один из мужчин, сделав несколько шагов вперед, встал над Петей. Поднял ногу и толкнул его подошвой ботинка в плечо, перевернув сбока на спину. — Смотри-ка, а он жив! — сказал мужчина. — Вот бляха дело! Такой удар, и он жив! Что за херня? Глазам своим не верю. Двое других мужчин тоже подошли, их темные фигуры нависли над Петей. «Иногда удивляюсь живучести человека», — сказал один. «Кажется, от чувака мокрого места не должно остаться, а Нате еще голос подает. Ладно, раз так получилось, надо все заканчивать и возвращаться тем же ходом». Человек, который подошел первым, присел на корточки Петя, прищурив здоровый глаз, заглянул ему в лицо освещенное автомобильными фарами. Человек как человек, лет сорок с лишним, светлый костюм, из уха торчит клок ваты. Мужик наклонился ближе, словно хотел понять, Петя действительно жив и в сознании или переживает последний приступ агонии. «У, блин, черт, е-мое!» «Что с тобой?» – спросил кто-то из темноты. «В ухе стреляет!» Наверное, я хожу не к тому врачу. Это фитиль в нестранном халате месяц не может определить, что у меня за болезнь. Жру антибиотики горстями и никаких сдвигов». «Но ты долго будешь возиться, или тебе трудно это сделать?» «Нетрудно», — ответил человек, страдающий болью в ухе. «Легче, чем отправить телеграмму любимой мамочке. И главное, дешевле. Мужчина протянул обе руки к Пете, приподнял голову. Одной лапой крепко ухватился за подбородок слева, другой рукой вцепился в волосы справа. Резко дернул на себя подбородок, другой ладонью с силой толкнул в висок. Последнее, что услышал Петя — хруст шейных позвонков.